Глава седьмая. «Прибыл принц Ирана и Аравии Абдулазис Гипардеви Просить?» Защитные инстинкты сработали быстро. «Быстро, Камала, ни на шаг от нее не отходите», — скомандовал им Лису. Выражение лица у меня было такое, что Эрк телепортировался без раздумий за секунду до того, как Абдулазис сам вошел в мой кабинет. В черных одеждах челмя с накидкой скрывающей лицо и неизменным ятаганом на боку. Накидка слетела, являя нам хмурое лицо с закрытыми глазами и трепещущими ноздрями. В следующее мгновение Шехзаде потянулся за Итаганом и рванул к керане. Ксандар перекинулся в вожака ледяных гончих, попутно разгромив мне пол кабинета и закрыв собой сестру. А я же перелетел через стол и заблокировал в запястье руку с клинком. А еще во все легкие рявкнул. «Стоять!» «За любую женщину в этом доме я тебе голову снесу, так что убери етаган в ножны, а не то я засуну его тебе в другое место!» Гепардеви шипел рассерженной кошкой, пытаясь освободить руку и не желая отступать. Судя по всему, в нем вскипела известная ненависть кошек к псам, передавшаяся вместе с покровительством гепарда. «Абдулазиз, убери етаган, не доводи до греха!» — обратился я к разуму принца. «Ксандр, смени постась, будь добр, не провоцируй кошака внутри принца!» «Здесь пахнет кошкой, молодой сильной, я хочу ее!» — прорычал Шахзаде. «Любая цена!» Я покачал головой. Похоже, принц так и не понял, что любимые женщины не продаются и не покупаются, а уж займал, вступлюсь не только я, но и армия эргов. «Тебя уже одна кошка дожидается. Через месяц, как курсы закончат, встретитесь. Удивишься!» Напомнил я Азизу про Мирославу Полозову, которую мы лично ездили выкупать на невольничьем рынке в Дербенте. Ятаган вернулся в ножны, но глаза принца все еще бешено вращались. «Да что ж ты как кошак мартовский себя ведешь?» — удивился я. «Сейчас Азиз меньше всего напоминал холодного и расчетливого ваших шахзаде, увиденного впервые. У тебя же целый гарем женщин!» «Мои обычные, а у тебя нет!» — уже более миролюбивым тоном сообщил иранский принц. Он осторожно обошел меня, чтобы взглянуть на сестру. Ксандер снова был в человеческом облике, но плечом заступал дорогу Иранцу. Скажи ему, что если не отойдет, то лишится головы. Абдулазис, позволь представить тебе Шехзадей Скандера Кюпеклери. Я накрыл рукой офицера ятагана предостерегая принца от необдуманных действий. Жениха моей сестры. Ух, какие глазищи были у Иранца, любо дорого взглянуть. Он снова втянул носом в воздух и даже оторопел от результатов. «Не врешь, Но весь выводок кёпик я видел. Там нет достойных псов». «Псы у тебя на псарне!» — холодно отозвался Ксандр, наращивая ледяной доспех. «У нас в роду волчата!» Так с мужчины, стоп! Я не сучка и не кошка, чтобы меня делить. А если у кого-то руки длинные, то могу и сама пыла охладить». Вышла из Заксандра сестра и оценивающая окинула взглядом принца Ирана и Аравии. «И так себе, принц, у вас законы гостеприимства соблюдаются. Вломились в чужой дом, обнажили оружие, требуете себе женщин. Вы не у себя дома. За такое у нас морды бьют». «Михаил, а почему у вас женщины смеют встревать в мужской разговор и выглядеть неподобающе? Поставь свою сестру на место, будь добр». Я чуть не рассмеялся. Еще никогда принц так жестко не ошибался в своих выводах. «Видишь ли, кроме того, что сестра, глава княжеского рода Виноградовых, она еще и вольная охотница и может позволить вести себя, как пожелает в родном доме. Так что впредь советую...» Договорить да я не успел. Гепардеве рванул в сторону Кираны. Ксандр вырастил перед принцем ледяные шипы в перемешку с каменными иглами, пытаясь того задержать, а сестра просто рассыпалась снежинками, послав мне покровной связи. «Не вмешивайся!» Снежинки тут же собрались воедино за спиной у иранца, когда костяной клинок прижался к его еремной вене. Еще раз позволив что-то подобное и вызову в круг части!» Азиз полыхнул кольцом светло-красного огня, намереваясь оттеснить сестру от себя. Но принцу сегодня не везло. Он просчитался с магическими умениями сестры, угадав лишь водную стихию. Та не только перехватила управление огненным кольцом, но и усилила его, превратив в светло-красный цвет пламени сперва в оранжевый, а после и в светло-желтый. Боюсь даже представить температуру горения внутри этой техники. При этом сестра держала огонь в узде, обернув в ледяной панцирь и не давая распространяться. Круг все сужался, а Гипардеви завороженно разглядывал чужое пламя. Кирана что-то прошептала ему на ухо, и принц приложил кулак к груди. Пламя тут же опало — Сестра вернулась обратно к Ксандру, оставив ошарашенного Абдулазиза наедине с со осознанием, что его уделала девушка. «Мы, пожалуй, попозже зайдем», — кивнула сестра и, подхватив александра под руку, увлекла охотника прочь из кабинета. Вот и познакомились. Если с сестрой проблема решена, что тоже совсем не факт, то с мало еще предстояло решить. Оглянувшись, понял, что из мебели в целости и сохранности остались только два кресла. На них и указал принцу. Кофе на песке не обещаю, но вполне приличное местного приготовления сделаем. Абдул Азис все так же заторможенно кивнул, разглядывая паркет в кабинете. Тот был подпорчен его художествами, но не уничтожен окончательно. Сестра вовремя перехватила управление и обезопасила обстановку. Я так понимаю, в гарем она не пойдет. С обреченностью не то спросил, не то констатировал принц, но, может, политический брак ради наследников? в очередь становись хмыкнул я там уже наши и японские императорские семьи отметились и османы и османы не стал я разочаровывать иранца. но искандер пока дольше всех продержался рядом остальные сразу лесом шли каким лесом не понял азис расхожего выражения дремучим по весьма забористому маршруту разъяснил я а прину ранец тут же прикусил себе язык виновато покосившись на меня Все же менталитет ничем не вытравишь. Даже перед угрозой жизни думал принц, основываясь на родные культурные реалии. «Про ситуацию с князем Рюгина слышал что-нибудь?» — осторожно намекнул я, наблюдая, как Шахзаде хмурится и чуть накручивает ус в размышлениях. Ответом мне был кивок и расширившиеся от осознания зрачки. Мне даже не пришлось ничего объяснять. «Не советую думать в направлении принуждения. Я и сам рук не побоюсь замарать». На принца было больно смотреть, он искал варианты и не находил. «Но ты же брат, ты же можешь на нее как-то повлиять!» В кабинет незаметно проскользнуло несколько слуг. Один из них перевернул чудом уцелевший кофейный столик, протер его и накрыл свежей салфеткой. А второй раз ставил приборы, цукаты и инжир, неизвестно откуда взявшиеся в зимней Москве. Слуги исчезли так же быстро, как и появились». Я отпил кофе и блаженно зажмурился, ответив лишь спустя долгие пять секунд. «Я никогда не буду указывать сестре, что делать. Она кровью заработала собственное право на выбор. В следующий раз присмотрись к ней внимательно и поймешь, что я имею в виду. Женщина в одиночку, способная уложить монстра изнанки пятого уровня, никогда и ни за что не подчинится, если сама того не захочет. Кажется, теперь до иранца стал доходить смысл моих слов». «Но что-то мне подсказывает, что ты прибыл в мой дом не на смотрины, а с Целюшек за Д. Толстый намекнул я на причину его визита, до сих пор не озвученную по причине обильности принца. Сделав несколько глотков кофе из своей чашки, принц заговорил. «У каждой империи на службе состоят непревзойденные убийцы. Есть такие ассасины у нас. При отсутствии государственных заказов они имеют право работать за пределами страны, Мы не препятствуем этому, получению некоторую долю с оплатой этих заказов. но прямо прямо-таки как наши тени», — мелькнула у меня ассоциация. «Хорошо придумано, и простоев нет, и налог в казну». «Все такие заказы согласовываются, и вот недавно мне пришлось личной визой отменить заказ на тебя и твою семью», — наконец сообщил новости абдул -Азиз. «Новости, которые уже и не новости совсем». Осталось еще, чтобы от османов позвонил к эпиклери и сообщил нечто подобное, и можно будет смело называть себя самым популярным трофеем в этом полушарии. «Откуда ноги растут у заказов, известно?» — для проформы спросил я. Хотелось сравнить предчувствие Белухиной с реальной ситуацией. «Сиам! Дальше не смогли отследить!» «Там я точно нигде не успел отметиться», — задумчиво пробормотал я. «Значит, посредники. И сколько мы стоим нынче?» вопрос был не праздный в зависимости от стоимости следовало ожидать разные уровни подготовки команд миллион с золотом обидно у тебя же ребец дороже стоил фыркнул я заказ в общем доступе нет вербуют только высококлассных специалистов я проверял и все же интересно кто леон марина не успел бы подсуетиться мы только вчера виделись датчане Кристиан едва усидел на троне, остальных вроде бы обезглавили. Японцы? Вероятно. Но кто именно? Императорская семья не могла, там ни словом, ни делом. А Канизуми Этот мог. Потерянные 200 миллионов кого угодно бы смотивировали на заказ. Оставался еще один вариант, и он мне нравился меньше всего. Инари. Эта тварь могла хоть по всему миру разослать приглашения и любые деньги обещать. Мы ей как кость в горле. «Благодарю, Абдулазис! склонил я голову в жесте уважения и благодарности. «Но уж прости, ни за что не поверю, что ты помчался через полмира просто меня предупредить об опасности». Принц даже не смутился на мое замечание. «Ты абсолютно прав», — улыбнулся он. «Я пытался дозвониться до Агаты, но когда она не ответила, несколько напрягся. Она всегда отвечала через время, всегда. С ней что-то случилось. Ты не уберёг свою женщину». Вот это уже больше походило на правду. Ради меня он бы свою задницу не поднял и не потащился бы в снега и морозы. А вот из-за Агафьи ради такой женщины вполне. «От меня здесь ничего не зависело», решил я быть честным в этом вопросе. Все же принц когда-то любил баронессу. Возможно, и продолжал любить где-то в глубине души и потому заслуживал правды. Она вышла на свой последний бой с душами убитых врагов. Лицо иранца стало бесстрастным — Лишь на черных ресницах застыла одинокая слезинка. Я могу с ней проститься! Абсолютно безжизненный голос напоминал шелест песков в пустыне. Мы с ней не прощались, мы ждем и верим. Взгляд у принца приобрел некоторую осмысленность. Но. А как же тело? Живо и здорово, ждет свою хозяйку, пожал я плечами и тут же переадресовал вопрос: Откуда ты знаешь такие подробности? Первый бой она пережила у меня. Я пролил реки крови, чтобы она выжила. Сколько, сколько дней это длилось? Я старался быть максимально спокойным, но внутри сворачивался тугой комок хренового предчувствия. Неделя. Взгляд Абдулазиза затуманился. Я должен был отправиться на подавление восстания в Бахтиарию, но агата слегла. Мы должны были веселиться вместе. Мы так хотели. Но я не смог оставить ее одну в гореме. Мехри так ненавидели. Её бы убили. Пришлось забрать ее с собой, вывести тайно. Кровью врагов я питал мою Мехри, пока прорывался в лагерь восставших. Не имея надежды, я верил, и она жила. В момент, когда она нужна была мне, когда эти кочевые твари загнали нас в ловушку, она восстала ангелом отмщения». Ни одного восставшего не осталось на ее пути, а головы главарей она с безумной улыбкой бросила мне под ноги. У нас в стране ее запомнили как Шейтниятон Бамавиатун, кровавую демоницу. Я же благодаря ей вошел в круг ближайших наследников отца, выиграв безнадежную войну. Я представил это зрелище и даже не удивился. Теперь стала понятна такая привязанность принца к Агафьи. По сути, своим положением, да и жизнью, он был обязан ей. Оставалось только догадываться, как и почему она решила уйти от Азиза. Но женщина такому таком не стоило спрашивать, а уж принце и подавно. Да и незачем. У каждого из нас были страницы в прошлом, куда не стоило пускать никого, даже самых близких и родных. «Сколько прошло времени?» — прервал мои размышления иранец. «Почти три недели». У принца глаза на лоб полезли. «Ты где берешь столько крови? Ее же на каждый прием нужно все больше и больше, а у вас ни воин, ни восстаний!» «Как ты правильно заметил, это теперь моя женщина, и я добуду для нее столько крови, сколько будет необходимо!» «Я могу выкупать рабов и отправлять к тебе!» — предложил принц. Кажется, он поил Агафью реками простой крови и не догадывался, что объемы можно минимизировать, если использовать кровь магически одаренных высокоранговых существ. «Благодарю, но откажусь от помощи». Азис только покачал головой, но не стал настаивать. «Пообещай мне, если тебе понадобится с этим помощь, ты обратишься ко мне». Не стал ходить он вокруг да около. «Когда потеряешь надежду, когда не сможешь больше, отдай ее мне. Я найду кровь и буду ждать столько, сколько потребуется». «Обещаю». Мы с принцем пожали руки, но уходить он не спешил. Я же лишь вопросительно уставился на иранца в ожидании пояснений. Мы так и не поговорили о кошке. Разговор об Амал был как бы не сложнее, чем об Агафье. Пришлось на пальцах объяснять, что мои фамильяры ему не видать как собственных ушей. Благо, хоть фамильяры в этом мире воспринимались исключительно как животные, хоть и частично разумные. По желанию хозяина, они в очень редких случаях могли принимать человеческий вид. Но даже тогда отношения с ними приравнивались к извращениям. А уж отдать фамильяру в гарем к другому человеку и вовсе было невозможно. Природа связи не позволяла зверушке находиться далеко от хозяина. Поэтому принц уезжал, несоло хлебавши. А вот у меня после его визита забот только прибавилось. Арсений отозвался сразу же, стоило его вызвать на связь. Наш рынок проверили. Было две попытки выставления заказа, но нам негласно помогли. «Кто?» Мне действительно было интересно, кто это вдруг решил отказаться от миллионного заказа. еще и прикрыл нас. У кого хватило влияния? Колька Воробей передал, что за вами должок. Я прямо-таки озадачивался. Последний раз «Невский авторитет» помог мне несколько месяцев назад, но там мы вроде бы долги друг перед другом нивелировали. Выходит, что ему что-то понадобилось. причем что-то такое, что стоило гораздо больше миллиона золотом. «Договорись о встрече, хочу пообщаться». — попросил я. — Что-то еще есть? — Есть. Мы с отчетом задержались, потому что иностранные рынки шерстили. Отозвался Кровник, и голос у него был отнюдь нерадостный. В охоте на нас примут участие каждой твари по паре. Китайцы, японцы, сиамцы, османы, немцы, британцы, австро-венгры, лягушатники. Неожиданно отказались иранцы и скандинавы всем скопом. В «Воранишах Заде Абдулази света наложил на охоту. А в Дании, подозреваю, еще не отошли от нашего визита. Решили не соваться в общую свару и постоять в стороне. Умные соседи последовали их примеру. Я задумался лишь на мгновение и решил проверить одну догадку. А давай-ка схему внутренних манипуляций обкатаем и за границей. Предложи 10 миллионов первому, кто сдаст заказчика. Посмотрим, как они себя поведут. Если за три дня никто не объявится, то удвоим сумму». А если не сдадут? Тогда, Арсений, коллективное молчание будет означать, что заказчика они боятся больше, чем любят деньги. Подтвердится вариант, что против нас в игру вступили не аристократы, а кое-кто весомей. И действовать мы будем уже совсем по-другому. Принято. Оповестив командиров-кровников, что на нас открыли охоту, я размышлял, как быть дальше. Свадьбу не отменить, да и прятаться, как мышь под веником, было бы равносильно демонстрации страха. К сожалению, я не мог выпотрошить несколько команд убийц развесить их кишки на границе своих земель в назидание остальным. Мера, безусловно, действенная, вызвала бы очень много ненужных кривотолков. Ну что ж, значит, будем устраивать жертвоприношение. Глядишь, и комара подключится к охоте.